654 август 17. Дети мои, трудность пути в том, что много явлений притягивающих внимание, и сердце разбросано по сторонам дороги. И сердце устремляется к ним, и с ними стремится пребывать, но не со мной. Не раз можно было наблюдать, как нечто внутри устремляло к владыке, а сердце хотело остаться с вещами вокруг, привлекшими его и захватившими его. Получается два фокуса притяжения — ко мне и миру непосредственного окружения. Их которому интерес больше, тот и побеждает. Так сознание находится. между различными полюсами притяжения и зависит от того, который предпочтен. Воля может помочь, но все же решает сердце. Эти фокусы или сферы притяжения существуют и в тонком мире, но уже вне плотного порядка. Дом на Земле плотен. Но этот же дом в виде психической тонкой формы уже вне плотен. хотя и притягивает к себе освобожденное от тела сознание. Такие формы называем нагромождениями. Они-то и образуют сферы притяжения земного порядка, хотя и лишенные плотности физического мира. Их вред заключается в том, что они лишены действительного основания, что они, хотя и существуют, но не имеют бытия, как бы отражение мира земного. Сознание, увязшее в этих фантомах, в них тонет, отрезая себе возможности познавать мир действительности. Действительность заключается в мире истинно сущего, в мире владык, в познании космоса и того, что в нем есть поверх человеческих нагромождений. Нагромождают своими психическими продуктами пространство не все. Служители света насыщают его образами, близкими действительности и продуктами истинного творчества духа. Критерием их является красота. Потому искусство к истине ближе всего, ибо на красоте созидается космос. Потому разделяется психическое творчество человека на то, что соответствует и созвучит действительности и зиждется на ней. и то, что является фантомами Майи. Служители Майи — это все люди, живущие ею и живущие в ней. Носители знания — служители правды, истины, действительности, служители света. И ученик должен уже разбираться, куда притягивается его сознание в каждый данный момент его жизни. То есть знать, чему служить. Иллюзии Майи или Свету Знаний?